Глава 10. Споровщик. Пушечное ядро пробило дальний борт, пролетело через всё помещение и разбилось в дребезги. Мокрые осколки керамики и что-то вроде металлических бусин разлетелись по полу вперемешку со щепками. Сверху отчетливо доносились шарканье ног и крики. "Что это?" воскликнула Локан. Крыса забилась в угол своей клетки. На нас напали, пискнуло она дрожа. То есть тебе видно, что происходит снаружи? спросила Локон. Через дырку в борту ядро проделало ещё одну дыру, и довольно большую, но так далеко от Локон, что через неё ничего не было видно. Зато каждый раз, когда в борт корабля ударяла волна, вторая дыра оказывалась так низко, что внутрь легко проникали споры. «Вот их-то девушка видела отлично». «Там другой корабль», — сообщила крыса. «Но я не вижу флага». «Пираты», — предположила Локон. «Пираты не начинают стрельбу, не потребовав у капитана настигнутого судна сдаться», — ответила крыса. «Это логично, ведь они не хотят утопить свой потенциальный приз в море спор». Должно быть, это королевский корабль. На нём сообразили, что мы контрабандисты, и решили разобраться с нами цивилизованным способом. Цивилизованным? Локон попыталась перекричать очередной выстрел. Похоже, в этот раз ядро пролетело мимо. Изготовить пушку может только развитая цивилизация. Или ты думаешь, что пушки где-то растут на деревьях, точно яблоки? Каждый выстрел заставлял Локон вздрагивать, но непосредственно опасность представляли споры. Чем сильнее раскачивался корабль, тем больше их попадало в трюм, растекаясь по полу зелёной лужи. Некоторые тотчас погибали, становясь тускло-серыми, однако верхняя палуба с серебром находилась достаточно далеко, поэтому многие выживали и медленно приближались к клетке Локон всякий раз, когда корабль взбирался на волну и кренился в соответствующую сторону. Хотя эфирные споры иногда называют пылью, они больше похожи на мелкий песок из-за своей плотности. Поэтому поряд в воздухе как пыль, только если дует сильный ветер. Всё же Локон натянул на род воротник рубашки, с ужасом наблюдая за происходящим. Споры подбирались к осколкам пушичного ядра и к воде, которую оно разбрызгало по всему борту. В этот момент Локону пришлось освоить ускоренный курс тактики военных действий в споровых морях. Да, Врак мог бы применять банальные металлические ядра, однако он предпочитал метать заполненные водой керамические шары, что делало выстрел куда более интересным. Если вы, как и я, интересуетесь необычными способами убийства. Наконец, несколько живых спор коснулись воды. Им мгновенно начали разрастаться. Представьте себе молнию, состоящую из лоз. Они вытягивались и обвивали друг друга, чтобы очень быстро образовать кудрявый куст высотой около 10 футов. За считанное мгновение в тёме вырос целый букет лос, отдалённо похожих на древесные. Их корни пробивались сквозь днище, а ветви тянулись вверх к палубе. Локан невольно вообразила, как эти споры прорастут у неё во рту или в носу. Возможно, кое в чем ее представления были неверны, но в целом она не ошиблась. Если у вас куда менее буйная фантазия, чем у Локон, поясню. Все начинается с ощущения, будто чьи-то руки раздвигают вам челюсти. Затем лозы заполняют горло и, не удовлетворившись этим, проникают в легкие. Под нажимом ростков вываливаются зубы, а другие ростки, продырявив мягкое небо, вторгаются в носовые пазухи. Но до мозга они обычно не добираются, потому что вы не теряете сознание, умирая от удушья, и явственно ощущаете, как лозы выпихивают ваши глаза из глазниц. К счастью для Локон, вскоре в трюм спотыкаясь, спустился матрос в матерчатой маске. В руках он держал фонарь и какие-то незнакомые ей снасти, в том числе странной формы ящичек под названием дозатор. По чистой случайности таких размеров, что мог бы вместить человеческую голову. Матрос поднёс дозатор к пробоине, затем осторожно уронил через отверстие в крышке несколько капель воды, и с передней стенки быстро вырос лист красновато-розового камня. Полупрозрачный, как мутный хрусталь, камень накрепко соединился с древесиной закупорив отверстие. Матрос серебряным ножом отрезал лист от ящичка. На каждом судне в мире Локон был как минимум один член экипажа, обученный обращению со спорами. Такие специалисты назывались споровщиками. Локон с изумлением наблюдала за происходящим Девушка слышала об этом веществе — розеите Оно вырастало из розово-красных спор розового моря Которое граничило с изумрудным морем В отличие от багряного или полуночного моря Розовое было обитаемо А это означало, что его споры не настолько смертоносны Как споры других морей И все же девушка боялась их Разросшиеся лозы во рту уж точно не прибавят здоровья, что уж говорить о кристаллах. Однако матросы они явно были привычны. Он ловко наложил разеит на пробоину, точно заплатку на прореху в одежде. Споры можно использовать в практических целях. Урок морского военного дела плавно перешёл в занятие по утилитарной экономике. Заделав пробоину, споровщик снял с плеча еще один диковинный инструмент — шест с прикрепленной к его концу пластиной. Как только он взмахнул этой штуковиной над полом, выжившие споры стали тускло-серыми. Локон поняла, что пластина сделана из серебра. Матрос глянул на лозу, разросшуюся посреди трюма, но, очевидно, решил, что в данный момент она не представляет опасности. Он направился к трапу, ведущему на верхнюю палубу. "Стой!" выкрикнул Локан, схватившись за прутья передней решётки клетки. "На нас напал королевский корабль, да? По нам стреляют, не потребовав капитуляции и выкупа. Хотят разделаться с контрабандистами". "Молись, чтобы они этого не сделали", процедил матрос. "Иначе тоже попадёшь под раздачу. Инспектор ты или нет?" С этими словами он сделал жест, будто выплёскивает в сторону девушки воду, что на их планете считалось весьма грубым. Так я о том и говорю, воскликнула Локон. Если они узнают, что на борту королевский инспектор, думаешь, не прекратят метать ядра? Споровщик смерил девушку долгим взглядом, а затем поспешно достал ключ от её клетки.